Я добьюсь, Димит, ты в своем уме? заорал Яр, когда я сообщила о своем решении в кабинете главного врача клиники. Ой, мись, прорычал я, пытаясь жестами и взглядом угомонить разбушевавшегося брата. Нет, ты мне объясни. Нахрена тебе это заживо гниющая рухлить? Проорал он, не обращая внимания на мои намёки и притихшего доктора, явно трясущегося от страха, но не понимающего ни слова. «Говори потише, мужика напугал». Прошипел я и, сдержанно улыбнувшись хозяину кабинета, повернулся к Яру, тихо пообещав. «Чуть позже расскажу». «Если у тебя решимости не хватило, так и скажи». Огрызнулся он и, стиснув заросший подбородок, пророкотал. «Я его подушкой удавлю и ни единой пули не потрачу», — «всё сказал», — поморщился я и, повернувшись к доктору, заговорил уже на немецком. «Сколько ему осталось?» «Трудно сказать», — помявшись, промямлил мужчина, всё ещё косясь на возмущённо сопящего яра. «А всё же?» «Месяца два-три, в лучшем случае», — пояснил доктор и, подняв палец, предупредил но это при должном уходе и контроле. «Об этом я позабочусь», — кивнул я и, переглянувшись с Яром, распорядился. «Оформляйте документы. К вечеру приеду за отцом». «А вы уверены, что сможете? Там случай слишком запущенный», — попытался возразить доктор, явно теряющий не просто обречённого пациента, но и большой куш за его лечение. «Не волнуйтесь», — успокоил я вкратчиво. «Я собираюсь провести последние дни моего отца с пользой для нас обоих». «Ну, как знаете». Яр настойчиво пытался меня отговорить, но, узнав мой план, сдался. Жить с нами в одном доме он ожидаемо отказался, а потом и вовсе решил вернуться в Россию. Через несколько часов в арендованный дом привезли необходимое оборудование, а чуть позже доставили и моего отца». Разместили в одной из комнат, в которой я распорядился установить камеры. Приставил сиделку и, снабдив её подробными инструкциями, принялся ждать. Судя по записи с камер, отец был шокирован моим решением не меньше Яра, но на следующий день начал понимать, зачем я забрал его из клиники. Кричал, метался и требовал немедленно меня позвать. Впрочем, мне торопиться было некуда, Осиделка исправно выполняла мои приказы, а вопли отца игнорировала. В клинике мы с отцом так и не поговорили. Оценив ситуацию, я сразу же ушёл искать главного врача. Идея появилась внезапно, напрочь перечеркнув план немедленной расправы над этим монстром. Сейчас, будучи в моей полной власти, он был лишён обезболивающих препаратов и постепенно начал испытывать сильнейшие боли. Его крики, маты и нытьё раздавалось на весь дом, а я кайфовал. Сидел с бутылкой коньяка на диване в гостиной и улыбался, как самый настоящий маньяк. Жестоко? Возможно. Но я имел на это полное право. Я припомнил ему всё. Развал империи, гибель друзей и соратников — Убийство отца Яра, которого я считал почти настоящим отцом. Моё ранение, долгие месяцы борьбы, боль, которую пережил, думая, что Вика погибла, её слёзы и испытания, а главное — потеря нашей малышки Лизы. Я тянул время, дожидаясь, когда отец начнёт меня умолять, и дождался. «Господин!» — осторожно обратилась ко мне появившаяся из гостиной сиделка и, смутившись, сообщила. «Ваш отец? Он требует вас!» Достал он вас своими воплями. Хмыкнув, уточнил я и, вздохнув, соврал. «Но это была его воля. Вы уж потерпите». «Что вы, господин, я к такому привычная!» Созналась женщина и, продемонстрировав наушники, улыбнулась, тихо добавив. «И мне всё равно, почему вы отменили некоторые препараты». «Вот и отлично!» Расплылся я в хищной улыбке и, отставив бутылку, прокряхтел. «Зовёт, говоришь?» «Требует», — поправив, закивала женщина. «Ну что ж». Лениво протянул я и, встав, глянул на дверь комнаты отца, неуверенно проворчав. «Пойти, что ли, навестить любимого папочку?» «Я буду на кухне», — отчиталась сиделка и неторопливо удалилась. Видеть я его не хотел, но, помня о важной цели, всё же направился в комнату отца. Открыв дверь, остановился на пороге, равнодушно рассматривая того, кто испоганил мою жизнь. Руки отца были зафиксированы специальными ремнями, что не позволяло ему дёргаться, а тем более навредить себе. «Мстишь?» — прохрипел он и, скривившись, глухо рассмеялся. «Ну что ты?» Подходя ближе, возразил я и, скрестив руки на груди, констатировал. «Просто возвращаю долг». «Ничего личного, сынок». Последнее слово он прошипел, вложив в него совсем иной смысл. Проигнорировав его слова, я подошёл к окну и замер, разглядывая небольшой сад. Слушая его хрипы и стоны, жалости совсем не испытывал. Сдержаться, чтобы не прекратить его страдания, было невероятно сложно, но... «Где моя дочь?» — спросил, не оборачиваясь. «Что? Какая дочь?» В голосе отца проскользнули нотки удивления. «Ты можешь дожить свои дни без боли», — намекнул я и, повернувшись к моему пленнику, добавил. «Если выдашь мне местонахождение моей дочери, я верну без Или вернуть тебя в клинику. Я не знаю ни о какой дочери! Зарычав, отец дернулся и, усмехнувшись, сообщил: Твою девку растерзали еще три года назад. Она не могла выжить. Ее хоронили в закрытом гробу. О какой дочери ты говоришь? Не верю. Будь ты проклят, выблюдок! отчеканил этот монстр и, застонав, поделился. «Я долгое время думал, что и ты сдох. Даже твоей матери сказал, как именно тебя убил». «Не верю», — глухо повторил я и, выдержав паузу, поинтересовался. «Где мама?» «Это шлюха?» — проскрежетал он сквозь стиснутые зубы, тут же пророкотав. «Вскоре после твоего исчезновения я выписал ей билет на тот свет». Понятия не имею, где ее шлепнули и прикопали. Ты заслужил такой конец! Едва сдерживая эмоции, прошипел я. Зато отомстил всем, кто предал? Расплывчато поделился он. Из-за чего началась война с отцом яром? Стараясь не отвлекаться, продолжил я допрос. Из-за чего? Отец хрипло рассмеялся и, посмотрев на меня с недоверием, протянул. «Постой, а ты всё ещё не в курсе?» «Вот так номер!» «Этот гад не успел рассказать тебе, что ты...» «Что я что?» Чувствуя, что почти нащупал ответ, встрепенулся я. Подошёл к кровати отца и, взявшись за трубу металлической спинки, потребовал. «Говори, расскажи мне всё». «Так приятно будет сдохнуть, зная, что главную тайну твоей жизни я унесу с собой в могилу», — подразнил этот монстр и, расхохотавшись, предложил. «Но я согласен на сделку». «Говори. Тебя мучает эта неизвестность, так ведь, сынок?» Видимо, поняв, что нащупал точку давления, отец скривился в подобии улыбки. «Говори!» — пророкотал я и, пытаясь успокоиться, снова отступил к окну. «Предлагаю сделку!» — сканируя меня ненавидящим взглядом, проговорил он. «Я тебе всё рассказываю, а ты меня убиваешь. Не нужен мне морфий. Хочу сдохнуть. Сил больше нет. Я добьюсь правду любым путём, а ты не будешь ставить мне условия. Покачав головой, выдал я и, направившись к двери, дополнил. «Наслаждайся. Я никуда не тороплюсь».